Глава вторая. Семья Веткиных. Оксана завертела ручкой крана, разливая чай в наши чашки. Но строгий порядок за столом в этот момент как-то расшатался, и последний удар ему был нанесен Марусей. Она стояла за своим примостком, пялилась большими глазами на отца и запищала. «А сказку?» «А ты что говорил?» «Про медведя говорил?» Все быстро оглянулись на Степана Денисовича. И все глаза и глазенки требовательно и с увлечением заулыбались. Очевидно, в том, что сказка сейчас начнется, ни у кого не было сомнений. Потому что все ребята захватили в руки чашки и порции коржей и передвигались на скамьях ближе к батьку. За примостком Маруся заявила протест. «Не закрывайте, не закрывайте! Витька, уходи! Чего ты закрываешь?» Ванька-старший поставил табуретку между нашим столом и примостком и объявил мелочи. «Не бузите!» «Батька здесь сидит». Анна Семеновна безнадежно махнула на детей обеими руками. «Да чего вы подняли такое? Чай же выпить нужно». Но Ванюшка громко распорядился, поворачиваясь на скамье фронтом к Ванькиной табуретке. «Мы будем пить чай, а он пусть рассказывает». Степан Денисович недовольно напружинился и посерьезнел. Даже восстановил свою сосательную гримасу. «Да чего вы? Какую там сказку?» «У нас же гость», но ему ответил общий возмущенный голдеж. Трудно было даже разобрать, почему все закричали, но все были не склонны к уступкам. Возле самого моего уха Васька кричал «И гость пускай слушает!» Марусин голос покрывал всех и остался последним хвостиком общего возмущения. «Про медведя говорил, а что вчера говорил?» Я присоединил и свой голос к народному требованию. «Рассказывайте, Степан Денисович». Я двадцать лет сказок не слушал». «Да я никаких сказок не знаю», — смущенно и по секрету сказал мне Степан Денисович. «Ну, иногда выдумываешь что-нибудь для детишек. А сегодня я им забыл сказать, что, раз, может, человек не любит, Ванька просунул голову между нами и сказал, «Вы его не слушайте, сказки у батька хорошие. Рассказывай, батька, не ломайся». Степан Денисович глянул на Ваньку и сдался. «Ну, что ж». Только тихо сидите, не сербайте и не плямкайте. Кто-то из старших обиженно не удержался. Мы не плямкаем. Но на него заворчали и вдруг все связалось в сплошную гармонию: тишина, направленные на батька искристые взоры и ожидающие, прихваченные хорошим, умным и веселым вниманием лица. Степан Денисович пересел на табуретку, захватил бороду рукой и потащил ее вправо. Дрогнул под усом с нисходительной иронической улыбкой и начал.